Том 2, глава 9. Богиня лучистых бабочек Нет, я должен выдержать, я не могу быть дисквалифицирован. Яхао крепко стиснул зубы и снова ускорил шаги. Чтобы прояснить свой уставший разум, он даже активировал свою духовную силу и выстрелил в себя духовным шоком. Сильная боль в разуме также возбудила функции его тела, и действительно, его скорость снова увеличилась, что позволило ему обогнать нескольких человек в хвосте класса. Джоуи молчала, молчала и стояла на месте. Она не обращала внимания на учеников, которые уже закончили сто кругов. Вместо этого ее взгляд был обращен на учеников, которые все еще бежали. Из этих учеников самое усталое выражение лица было у Юйхао. Было невозможно подделать его униформу, которая уже промокла из-за пота. Однако он крепко стиснул зубы и усердно держался. Время быстро протекло, и Юйхао продержался еще 8 кругов. До конца двух часов еще оставалось примерно 5 минут. Вместе с Юйхао еще были 7 учеников, которые не закончили сто кругов. Однако у них, похоже, осталось лишь 3 или даже 5 круга. Более того, они уже начали использовать всю свою силу, чтобы бежать еще быстрее. У них все еще был шанс вовремя закончить сто кругов. Однако Юйхау нужно было пробежать еще двадцать кругов. В этот момент Силуэт внезапно ринулся из центра площади Шрек. Он приземлился позади Юйхау и догнал его за несколько шагов. После этого произошла странная сцена, которая ошеломила всех присутствующих людей. На спине человека, который догонял Юйхаус сзади, внезапно появилась пара синих крыльев-бабочек. Кончики крыльев беспрестанно менялись между темно-синим, лазурным и светло-синими цветами. А поверхность крыльев была похожа на яркий ореол в форме римской цифры 5, который был встроен в голубое небо, которое, в свою очередь, приносило свет в мир людей. Его формы и цвет были несравненные и идеально красивыми. «Ах, да!» Когда появилась такая пара безумных красивых крыльев, все люди были сильно шокированы. Практически все ученики, неважно, будь то девочки или мальчики, все они вскрикнули. Та пара крыльев просто была слишком красивой. Их поверхность была похожа на белые ростки, вздымающиеся над лазурным океаном. Узоры на них, а также цвета были крайне великолепными. Когда крылья были лазурными, вся поверхность была похожа на яркий ореол, встроенный в голубое небо. Крылья время от времени становились темно-синими, лазурными и затем светло-синими. Белые узоры света на обоих крыльях были как жемчужины, которые были встроены в них. У них был крайне обворожительный яркий блеск. Несмотря на то, что крылья были лишь иллюзорной тенью, От них у людей, находившихся под их освещением, появлялось ошеломленное и пораженное чувство. Даже Джоуи, которая была учителем, чувствовала то же самое. После того, как силуэт выпустил свои крылья бабочки, он приблизился к Хо Юй Хао сзади. Он обнял Юй Хао на уровне груди и вдруг начал взмахивать крыльями. Крылья вот так запросто подняли их двоих в небо. Юй тоже был шокирован. Он подсознательно повернулся, чтобы посмотреть, кто это был, и увидел красивое лицо Вандуна. Ты! Что я? Почему ты не циркулируешь свою духовную силу, чтобы сделать свое тело легче? Сказав все это, Вандун взмахнул красивыми крыльями, из-за чего они внезапно ускорились. Он затеял взять Юхау с собой и начал летать вокруг площади Шрек на очень высокой скорости. Юхау тоже был шокирован парой крыльев на спине Вандуна слишком красивые. Эти крылья были слишком красивыми. Это боевая душа? Юхау даже чувствовал, что узоры в форме цифр 5 на крыльях Вандуна поглощали тепло солнечного света. Даже не говоря об этом, боевая душа, которая была способна летать, уже считалась значительной сильной вещью. Более того, в мире была поговорка «красивые боевые души всегда сильнее». За изумлением Джоуи было видно удовлетворение, и она сказала про себя. «Богиня лучистых бабочек? Самая красивая боевая душа бабочка континента? Ха-ха, хорошо, очень хорошо. По крайней мере, не все они разочаровали меня». Ван летел очень быстро. С его скоростью двадцать кругов за пять минут уже не было невозможной задачи. Когда они двое приземлились после последнего круга Юйхао, они споткнулись. Юйхао поспешно повернулся и попытался поддержать Вандуна, однако он тоже упал назад, из-за чего Вандун упал на него. Несмотря на то, что культивация Вандуна не считалась слабой среди его сверстников, он все еще был и ребенком. Когда он пролетал три метров, при этом неся Юйхао, он израсходовал слишком много духовной силы. Он убрал пару ослепительных крыльев обратно в свое тело после приземления. Его лицо также было очень бледным. Ихау был раздавлен под телом Вандуна, но на его лице была улыбка. «Спасибо. Я раздавил тебя в прошлый раз, и ты раздавил меня сейчас». Вандун встал с отвращенным взглядом на своем лице и сказал, «Ты, вонючие отродье, ты думаешь, что я хотел оказаться над тобой?» Ейхао не разозлился из-за этих слов Вандуна и тоже стал. Он тяжело дышал и показал Вандуну большой палец. Вандун на мгновение остолбенел, затем он кивнул и показал большой палец в ответ. После этого они не сдержались и улыбнулись. Их предыдущие обиды также исчезли именно в этот момент. Все ученики закончили сто кругов за два часа. Они сейчас стояли в центре площади Шрек и просто отдыхали. Джоуи с лицом без выражения повернулась к ученикам и равнодушно сказала ⁇ Люди, чьи имена я назову, выйдите вперед. Чен Чен Цу -чао, Тан Дао, Тандао, Шангуань, Чен Тянь, Лин Цзюэй, Юнь, Тайлон, Тайлин и Юнь -сяо -пяо. Она вызвала девятерых учеников. Ученики явно не ожидали, что Джои сможет назвать имена девятерых учеников, даже если они не представлялись. Ученики, чьи имена были названы, медленно вышли вперед. Джои равнодушно сказала: Вы девятером можете собирать вещи и покидать Академию. С этого момента вы больше не являетесь учениками Академии Шрек. А? Что? Девять учеников, которые все еще были уставшими из забега, были тотчас изумлены, в то время как остальные ученики зашумели. «Учитель! Учитель! Почему?» Высокий юноша по имени Тайлун вышел вперед с гневным выражением на лице. Из учеников, которые пробежали сто кругов, он был из первой лидирующей группы. Он закончил сто кругов одним из первых. Джои холодно ответил. «Академии Шрек не нужны ученики, которые знают лишь уловки. Если вы вырастите такого человека...» как ты, который имеет силу, но не хороший и честный характер. Ты принесешь стране только катастрофу, а не помощь. Тайлун, сам скажи, ты пробежал все эти сто кругов или нет?» «Я пробежал достаточно», – запротестованно сказал Тайлун. Джуи рассмеялась и сказала, «Пробежал достаточно?» «Если память мне не изменяет, когда все начали бежать, ты неспешно прошел два круга, потому что я еще не пришла следить за вами. Ты начал бежать только когда лидирующая группа побежала свой пятый круг. Из-за этого ты не пробежал все сто кругов, а лишь девяносто восемь. Думаю, я единственный человек, кто видел твою лень в самом начале». «Я...» — лицо Тайлуна сразу покраснело. Он никогда не думал, что Джои, которая еще не пришла, сможет разоблачить его хитрые уловки, как будто она видела все своими глазами. «Но только потому, что я пробежал несколько кругов меньше, вы не можете исключить меня из-за этого!» джои презрительно фыркнула и сказала. «Я уже объяснила причину, почему я исключаю тебя. Ты не подходишь к Академии Шрек. Собирай вещи и иди подальше». «Вы... Вы...» Тайлун был ошеломлен. На самом деле, учитывая его силу, он мог с легкостью пробежать те сто кругов. Его культивация была одной из самых высших среди учеников класса номер один. Однако он не ожидал, что будет исключен таким вот нелепым образом. Джоуи посмотрела на остальных учеников и равнодушно сказала. «Несмотря на то, что у меня плохой темперамент, я всегда выполняю свои обещания». Девять человек, которых я назвала, жульничали во время бега и не закончили сто кругов. Если вы недовольны этим, вы можете пойти в администрацию образования и пожаловаться на меня. Но сейчас вы можете уйти. Учитель Джоу, я отказываюсь принимать это. Этот человек не пробежал сто кругов, он смог закончить их лишь благодаря чьей-то помощи. Почему он не исключен вместе с нами? Яростно заговорил другой исключенный ученик по имени Линь Цзюэй, показывая пальцем на Юйхао. Хао. Джои рассмеялась и сказала. «Ха-ха-ха-ха! Отказываешься принимать это? Этого человека, на которого ты показываешь, зовут Хо Юйхао. Если бы этот человек не закончил сто кругов, сейчас бы он стоял рядом с вами. Я не изменю своих слов. Он пробежал сто кругов». Я никогда не говорила, что помогать другим запрещено. Вандун помог ему. Он сделал это добровольно. Если бы кто-то добровольно помог тебе во время бега, я бы тоже посчитала это. Но тебе помог кто-то? Нет. Я не смотрю на процесс. Я смотрю только на результат. И результат у нас такие. хао закончил сто кругов. А ты нет. Быстро уходите. «Если разозлите меня еще сильнее, я загублю ваши боевые души!» Находясь под величественной мощью Джоуи, девятерым ученикам, чьи имена были названы, оставалось лишь удрученно покинуть это место. Они, естественно, не собирались собирать вещи, вместо этого они шли в администрацию образования, чтобы подать жалобу. Это был лишь первый день учебы, как они могли принять такое нелепое решение? хаос потел еще сильнее, когда своими глазами наблюдал, как Джоуи беспрестанно исключала девятерых учеников. Было бы странно, если бы он не нервничал. Если бы не помощь Вандуна, он был бы одним из этих людей. Когда он думал об этом, он не мог не взглянуть на Вандуна с благодарностью в глазах. Лица оставшихся учеников полностью изменились. Они даже не осмеливались тяжело дышать перед Джоуи. Прошло лишь два часа. Но Джоуи уже успела основать свою абсолютную власть над классом номер один. «Идите в общежитие и переоденьтесь, потом возвращайтесь в класс на уроки. Я дам вам 15 минут». Сказав это, Джоу сразу повернулась и направилась в класс. Никто не осмеливался тратить эти 15 минут впустую. Они шумно разошлись и практически все побежали в общежитие. «Та старуха слишком свирепа». Сказал Вандун, направляясь в общежитие вместе с Юйхао. Юйхао повернулся и сказал: Спасибо. Если бы не ты, боюсь, я. Вандун фыркнул и сказал: Не благодари меня. Если бы не наша драка, ты бы сам смог пробежать те сто кругов. Ты можешь пойти и переодеваться первым. Я не так сильно вспотел. Юйхао остолбенил. — Ты не хочешь переодеваться одновременно? Мы же так время сэкономим. Вандун ответил. Ты забыл о пяти правилах, о которых я тебе вчера сказал. Я не люблю видеть тела других людей. От этого у меня мурашки по коже. Поторопись. Юйхау не стал тратить время на ответ. Он поспешно вернулся в комнату, снял рубашку, промокшую из-за пота. Он затем использовал чистую ткань, чтобы вытереть свое тело, и надел второй набор школьной униформы. Ему придется подождать до окончания уроков, чтобы умыться. Он вышел из комнаты, и настала очередь Вандуна передеваться. Сейчас Юйхао все еще тяжело дышал. В его разуме подсознательно появлялась пара крыльев, которые были на спине Вандуна. Слишком красивые. Они были действительно слишком красивые. Что же это была за боевая душа? Может, другие не заметили, но Юйхао увидел, когда Вандун выпустил свою боевую душу, его духовные кольца также появились. Их у него неожиданным образом оказалось аж две – Его еще больше изумило то, что у Вандуна было и желтое, и фиолетовое духовное кольцо. Другими словами, его вторая боевая душа была тысячелетней. Это уже превзошло здравый смысл обычных духовных мастеров. Неудивительно, что он был высокомерным. У него, оказывается, есть право быть таким. Когда он сравнивал свою силу с силой Вандуна, он подумал, что был слишком слабым. Когда он размышлял по этому поводу, Вандун уже вышел из комнаты, переодевшись в новую одежду. Они двое не осмеливались тратить время, они вернулись в класс как можно быстрее. Джоуи дала им 15 минут. Но даже у самого медленного человека на это ушло меньше 10 минут. Все ученики сидели уже на своих местах. Когда они смотрели на 9 свободных мест, в их глазах появлялся абсолютный страх. Все присутствующие слышали фразу. Сложно войти в Академию Шрек, но легко выйти. Однако они почувствовали опасность только после того, как это случилось перед их глазами. Никто больше не смел даже думать о жульничестве. Когда 15 минут подошли к концу, джои ровно вовремя вошла в класс. Увидев, что 91 ученик сидят на своих местах, она кивнула головой, затем сказала. «Мы сейчас начнем уроки. В целом...» Я осталась довольна вашим недавним тестом. Большинство из вас смогли закончить простой беговой тест. Юхао, встань! Учитель Джои, Юхао быстро встал. Он прямо держал спину. Джои холодно сказала. Огласи свой духовный ранг. Да, моя духовная сила находится на одиннадцатом ранге, с уважением сказал Хо. С тех пор, как Джоуи назвала их имена, он знал, что она полностью понимала их, даже если на вид была чрезмерной. Возможно, он даже не сможет скрыть от нее свою культивацию. Когда все ученики в классе услышали слово «одинадцатый ранг», на их лицах появилось подозрение. Ван Дун даже прикрыл глаза рукой. Стыдно. Ему было слишком стыдно. Со своим высоким уровнем культивации он действительно проиграл человеку с одиннадцатым рангом. Стоп! Как он может быть на одиннадцатом ранге духовной силы? Ведь для поступления в Академию Шрек требуется 15-й ранг. Когда Ван Дун подумал об этом, он не мог не посмотреть на Юхау с ошеломленным выражением лица. Верно. Его духовная сила находится лишь на одиннадцатом ранге. Я знаю, вам всем любопытно, как он смог пройти тесты Академии и стать первоклассником. Я только один раз отвечу на этот вопрос, и вам запрещено спрашивать у него об этом. Если он не будет исключен. Он является учеником, который был специально приглашен академии. Когда он поступал в академию, ему не надо было проходить через тест. Однако, это единственное исключение, которое мы делаем для специально приглашенных учеников. Если он не сможет пройти задание данной академии, он тоже будет исключен. Ладно, Юйхао сядь. Спасибо, учитель. Юхау сел. И не мог не изумиться. Слова учителя Джои явно предназначались для того, чтобы защитить его. Так как она ясно объяснила ситуацию с его поступлением, больше никто не будет спрашивать его об этом, даже с его недостаточным духовным рангом. Учителю Джои будто было все равно на реакцию учеников. Она повернулась и написала два больших слова на доске ⁇ атака и защита. Написав эти два слова, она обратно повернулась к ученикам и сказала, «Я знаю, что большинство из вас недовольны наказанием, которое я назначила, а также исключением тех девятерых людей. Просто вы не осмеливаетесь показать это из-за моего давления. Мне нет необходимости объяснять вам. Принципиальные люди сами поймут мою аргументацию в будущем. А что касается идиотов, которые не могут понять, ничего плохого не случится, если они не поймут. Мы сейчас начнем урок. Вы все должны узнать два слова, которые я написала на доске. Атака и защита. На нашем сегодняшнем уроке я буду говорить о атакующих и защитных техниках, которые используются духовными мастерами. С давних времен мы, духовные мастера, должны были быть разделены на разные системы, такие как система мощной атаки, система ловкой атаки. Вспомогательная система, система еды, система контроля, система защиты и так далее, основываясь на своих врожденных боевых душах. Некоторые духовные мастера развивают свои способности до крайней степени одной системы, в то время как другие равномерно используют множество систем. Различные способы культивации не являются изолированным путем. Ван Дун, ответь на вопрос. Из всех различных систем, в которые входят духовные мастера, какая является лучшей в атаке и какие больше склоняются к защите, к поддержке и помощи? Это был легчайший вопрос для него. Ван Дун встал и ответил, не колебаясь. Естественно, духовные мастера системы нападения, ловкости и контроля склоняются к атаке, в то время как духовные мастера вспомогательной системы, системы еды и защиты склоняются к защите. Джоуи заговорила без капли вежливости. «Это был тупой ответ!» Вандун был ошеломлен. «Учитель Джои мой ответ!» «Садись!» Джоуи прервала его, махнув рукой в его сторону, из-за чего сильная волна духовной силы заставила его сдержать слова, которые он собирался сказать. Затем она заставила его сесть на место. Если бы это было четыре лет назад, до столкновения континента Солнца-Луны с нашим континентом, ответ Ван Дуна был бы правильным. Однако, на данный момент его ответ совершенно не неверен. хао скажи мне, почему это так?» Юйхао сразу подумал про себя, что учитель Джоу сегодня действительно имеет что-то против него и Вандуна. К счастью, он не был исключен, несмотря на это. Быстро подумав, он нашел ответ. Он встал и сказал. «Из-за духовных орудий». Суровость на лице Джоуи наконец смягчилась. «Ты не такой тупой. Неудивительно, что ты смог стать специально приглашенным учеником. Верно. Именно из-за духовных орудий граница между атакой и защитой стала расплывчатой. Это также является темой, на которую я сегодня хочу с вами поговорить. Садись». Я думаю, все ясно знают, что развитие духовных орудий проходило довольно быстро за последние несколько тысяч лет. В том году континент Солнца-Луны принес с собой много ценных материалов, а также базовые техники производства духовных орудий. Во время нескольких тысяч лет разработок, качество производимых нами духовных орудий неуклонно улучшалось, в то время как их сила становилась мощнее. Это также создало ситуацию, где даже духовные мастера системы еды имеют атакующую мощь, равную или даже превосходящую атакам духовных мастеров системы нападения, если они имеют достаточно сильное духовное орудие, разумеется. С другой стороны, если духовные мастера системы ловкости имеют духовное орудие с сильной защитной способностью, то они могут временно сыграть роль духовных мастеров системы защиты. Можно сказать, что появление духовных орудий значительно изменило и направление, и нынешнюю ситуацию культивации духовных мастеров. В действительности использование духовных колец ослабло. При условии, что ты имеешь достаточную духовную силу, ты можешь положиться на духовное орудие, чтобы компенсировать недостатки духовных колец. Это привело даже к тому, что многие люди перестали использовать духовные кольца таким образом создав нынешнюю ситуацию, в которой духовные мастера четырех больших империй культивируют, стараясь лишь увеличить объем духовной силы. Такой способ культивации, без сомнения, является эффективным в краткосрочной перспективе, особенно для духовных мастеров ниже 50-го ранга, где эффекты духовных орудий крайне очевидны. Однако… Я хочу, чтобы вы поняли, наша Академия Шрек не обучает таких духовных мастеров, и это связано с тем, что все они после 50-го ранга становятся просто бесполезными. Вы не понимаете, верно? Давайте-ка я приведу пример. Вы являетесь инструментальным духовным мастером, который достиг 50 ранга, в то время как я, духовный мастер системы ловкости, который тоже достиг 50-го ранга. Однако, у вас есть духовное орудие, которое достаточно сильно, чтобы угрожать моей жизни, а у меня нет ни одного духовного орудия. Кто выиграет в бою? Ответ очень прост. Я точно выиграю. Почему? Потому что с моей скоростью у вас не будет ни малейшего шанса попасть по мне духовным орудием. Даже если у вас есть духовное орудие пикового уровня, я все еще могу полагаться на свою скорость, чтобы истощить вашу духовную силу. Чем сильнее духовное орудие, тем больше духовной силы оно потребляет. Хотя духовные мастера системы защиты, еды и вспомогательной системы могут полагаться на духовное орудие, чтобы иметь такую мощь духовных мастеров системы нападения, они не будут иметь боевую силу настоящего духовного мастера системы нападения. Вы должны ясно запомнить это. Несмотря на то, что духовные орудия способны значительно усилить духовных мастеров вспомогательной системы, системы еды и защиты, вы всегда будете убиты первым на поле боя, если у вас недостаточно сильное тело. Ваш оппонент точно не отпустит вас только потому, что вы не являетесь атакующим духовным мастером. Как раз наоборот, люди обижают слабых. Ваша атакующая мощь может быть сильной благодаря духовному орудию, но ваши другие аспекты будут слабыми. Что ваши враги сделают в таком случае, как думаете? По такой же логике, если у меня хорошая физическая форма, моя боевая сила сама по себе будет мощной. Поэтому, если ты физически силен и обладаешь духовным орудием, то будешь похож на тигра, который вдруг обрел крылья. Вот это и является настоящим экспертом. Линия, разделяющая атаку и защиту, стала размытой. В наши дни любой в команде духовных мастеров может сыграть роль атакующего. Однако, лишь улучшая свое физическое состояние, ваши шансы выжить на поле боя станут выше. Если духовные орудия не станут такими, что смогут полностью заменить ваши тела, то ваша физическая форма и ваши духовные кольца все еще будут вашими самыми важными вещами. Джои не знала этого, но спустя 10 тысяч лет духовные орудия станут до того развитыми, что смогут на самом деле заменить все тело, прямо как она и сказала. «В следующие 3 месяца большинство моих тренировок будут сфокусированы на улучшении вашей физической подготовки. Неважно, кто вы, какое у вас происхождение и насколько вы талантливы, если вы не сможете пройти мой тест через 3 месяца...» Вас ждет такая же судьба, как тех девятерых людей. Вы можете идти куда подальше. Уроки сегодняшнего утра закончены. Я советую, чтобы вы хорошенько пообедали. Ваша тренировка начнется после обеда. Юйхао, иди за мной в офис. Сказав это, Джоуи повернулась и вышла, не останавливаясь. Звонок на обед еще не раздался. Класс молчал, пока Джоуи не вышла из класса. Большинство людей были погружены в слова, которые сказала Джоуи. Несмотря на то, что это учитель Джоуи не следовала правилам здравого смысла, они должны были согласиться, что в ее словах все же был смысл. Юйхао встал и последовал за Джоуи. Кроме офисных зданий, которые были расположены за фиолетовыми и черными учебными зонами, в каждом учебном здании был упрощенный офис. Юйхао вошел за Джоуи в офис, который был близок к их классу. Джои показала ему закрыть дверь, а сама в это время села за офисный стол. Несмотря на то, что она выглядела старой, ее движения совсем не выдавали пожилого человека. «Юйхао, я не люблю ходить вокруг да около. Боевая душа Вандуна сильно изумила меня, но мне стало очень любопытно из-за твоей боевой души. Даже с моим опытом я не смогла ощутить, какая у тебя боевая душа. Сейчас я хочу знать». «Какая именно у тебя боевая душа?» — сказала Джоуи. Ее сила без сомнения проявилась в ее словах. Ему, естественно, не было нужды скрывать свою боевую душу от своего учителя. Юйхао ответил. «Моя боевая душа — это духовные глаза, боевая душа духовного типа». Когда Джоуи услышала слова Юхао, она была явно изумлена. В ее ярких глазах промелькнула радость, что не совсем сочеталось с ее очень пожилым лицом. «Телесная душа, которая имеет духовный атрибут? Глаза?» Юхао кивнул. Джуи слегка нахмурила брови, как будто она глубоко задумалась. Спустя некоторое время она спросила у Юйхао: «Можешь сказать мне, какой у тебя первый духовный скилл?» Вопрос учителей о боевых душах своих учеников было обыкновенным делом. Но духовное умение было самой важной способностью духовного монстра, а также их самым важным секретом. Даже обладая невероятной силой, Джои задала этот вопрос с вопросительным тоном. Кто-то другой мог бы колебаться немного, но у Хо не было этой проблемы. Его первое духовное кольцо имело четыре умения, поэтому ему было довольно легко раскрыть два из них. Юйхау не ответил Джоуи напрямую. Вместо этого из него начало медленно подниматься его первое чисто белое духовное кольцо. После этого его зрачки покрылись слабо золотистым слоем. Затем Джои ощутила, как перед ее глазами появились духовные волнистости. Джоуи, естественно, отличалась от Бэйбе и Сяоя, она была духовным императором. Несмотря на то, что она не была духовным мастером духовного типа, у нее, естественно, был высокий уровень духовной силы из-за ее уровня культивации. Если бы она хотела отказать духовному умению Юхао, духовного мастера 11 ранга, она сделала бы это очень, очень просто. Однако она сейчас явно не стала бы отказывать. Она сразу приняла его духовное умение. Когда Джоуи приняла, ее зрачки мгновенно расширились. В ее поле зрения сразу появилось деление духовным обнаружением, из-за чего все вокруг нее стало намного яснее. Из-за этой ясности появилось ощущение, что она только вышла из густого тумана. Все стало ясным и упорядоченным до такой степени, что она могла описать все, используя цифры. Точные предсказания, которые как будто исходили от второго отдельного мозга, непрерывно менялись вместе с ее полем зрения. Ихауда активировал свое умение примерно спустя минуту и добросовестно встал перед Джоуи. Джоуи еще немного была в оцепенении, затем пробормотала про себя. «Какое чудесное умение! Неудивительно, что секта Тан выбрала тебя в качестве специально приглашенного ученика. Если смотреть только на это умение, то та девчонка Сяуя точно выбрала правильного человека. А я думала... Почему та девушка, которая была очень умной, несмотря на обычный талант, выбрала человека с культивацией го ранга в обыч... и обычным уровнем физической подготовки? Подумать только, что у нее есть такой секрет. «Юйхао, иди за мной». Говоря это, Джоуи встала и взяла Юйхао с собой. Она затем вышла из офиса с быстрыми шагами. В этот момент Юйхао был озадачен. Он ощущал, что расположение духа Джои сильно изменилось после того, как она узнала о его боевой душе и духовном умении, но он не был уверен, хорошо ли это или плохо. Более того, он не знал, куда она вела его и что она хотела там сделать. Покинув учебное здание первоклассников, Джои повела Юхау прямо к задней стороне академии, которая находилась на западе. Пройдя немного, Джои слегка нахмурила брови и сказала «Слишком медленно!» Я возьму тебя с собой. Говоря это, она ринулась к Юхау и схватила его пра за правое плечо. Юхау в следующем мгновение ощутил, как он парит сквозь облака. Пейзаж резко изменился, и вокруг него будто появился бесформенный барьер, по всей видимости с целью защитить его. Но вокруг него все стало расплывчатым. Джои, без сомнения, была сильнейшим духовным мастером, которого он когда-либо видел. «Как же она была такая быстрая? Почему?» Он поспешно выпустил свое духовное обнаружение. Только после этого он смог слабо различить, в каком направлении она направлялась. Джоуи некоторое время летела на запад, потом повернулась на север. юхау начал чувствовать, что они уже покинули внешний двор Института боевой души и что вошли во внешний двор Института духовной инженерии. Даже с ее скоростью Джоуи остановилась только спустя несколько минут. Они прибыли к огромному зданию. Учебные здания, которые до этого видел Хо, уже были довольно большими. Но они были ничем по сравнению с этим серым прямоугольным зданием. Общая площадь поверхности этого здания может даже сравниться с общежитиями Института Боевой Души. Серое здание выглядело крайне массивным. Оно было построено не только из кирпичей. На поверхности здания было много металлических бликов. Из здания беспрестанно издавался низкий, грохочущий звук, и даже земля под ногами Хо слегка вибрировал. Вывеска рядом со зданием сообщила ему, что это место было местом тестирования духовных орудий. йо был полон сомнений. Почему учитель Джоуи привела его к месту тестирования духовных орудий? Что она хотела сделать? Джоуи, естественно, ничего не объяснила ему. Отпустив плечо Хо... Она пошла в сторону входа в место тестирования духовных орудий. Когда они вошли, Юйхао обнаружил, что все внутри места тестирования духовных орудий было сделано из металла. Более того, он никогда не видел такой тип металла, который, по всей видимости, был использован для строительства всего здания. Этот металл имел темно-коричневый цвет. После входа их поприветствовал длинный горизонтальный коридор. Он был похож на коридоры из общежития Института Боевой Души, но двери находились только с одной стороны коридора, и между ними были примерно 30 метров. На дверях были надписи «Место тестирования 1», «Место тестирования 2». Джоуи, похоже, часто навещала это место, так как она уже была знакома со всем. Она взяла хоз с собой и пошла по коридору, перед тем, как остановиться в конце перед дверью с надписью «Место тестирования номер 20». Джои перевернула свое запястье, и на ее руке появился шестиугольный серебряный командный медальон. Она затем прижала его к двери с надписью «Место тестирования 20». Перед глазами Хо появилась магическая сцена. Дверь раскрылась, и появился зазор, в который ровно помещался ее командный медальон. Юхао подумал, что он ощутил временную флуктуацию духовной силы. Затем командный медальон вышел из двери. После этого дверь к месту тестирования 20 открылась горизонтально и раздался звук решетки. Когда дверь немного приоткрылась, Юй Хао к своему изумлению обнаружил, что дверь была полностью сделана из металла и была толщиной примерно в 60 сантиметров. На полу и сверху были рельсы, что позволяло двери медленно открываться. После того, как дверь полностью открылась, Джоуи помахала рукой Хо и пошла вперед. Бум! Когда Юй Хао вошел, он был испуган этим громким звуком. Сильная вибрация, смешанная с потолком воздуха, обрушилась прямо на его лицо, из-за чего его школьная униформа начала развиваться. Для Джоуи, похоже, это было обычным делом, и она продолжила идти внутрь. Войдя в место тестирования номер 20, Юй обнаружил, что это место было совершенно другим миром. Были огромные металлические плиты, которые разделяли мир на множество отдельных областей, которые были похожи на металлические коробки. Он следовал за Джоу, и они быстро дошли до самой большой области внутри этого мира. Это было пустое поле, которое занимало примерно две квадратных метров, в то время как высота была примерно 10 метров. На краю поля стояли несколько людей, которые игрались со странными вещами в своих руках. «Фаньюй!» – громко крикнула Джоу, из-за чего та группа людей рядом с полем сразу посмотрела на нее. Среди этой группы был высокий мужчина средних лет, который слегка нахмурил брови. Затем он большими шагами зашагал в сторону Джоуи и Юйхао. Мужчина средних лет был ростом 1,80 восемьдесят, и у него были крайне широкие плечи. На нем была простая футболка, которая не закрывала его толстые и крепкие плечи и мускулы. На его лице были различимые линии, и у него был глубокий взгляд. От него исходило чувство, что он был горой, которая стояла на месте с незапамятных времен. «Джоуи, почему ты пришла?» Этот мужчина средних лет был явно Фан Юй, которого позвала Джоуи. «Ты помнишь те слова, которые ты сказал мне в прошлый раз?» Сказала Джоуи и на вид была слегка возбуждена. Беспомощная улыбка появилась на лице Фанью, Юй и он ответил. «Я говорил с тобой о многом». «Откуда я знаю, о чем ты говоришь? Если это не важно, то уходи. Я все еще должен провести несколько тестов». Том 2, глава 10. Первая встреча с духовным оружием. Учитель Джоуи была несравненно доминирующая перед своими учениками, но она будто полностью лишилась своего тиранства перед этим мужчиной средних лет по имени Фаньюи. Она приветливо сказала ему, «Я говорю про ту тему, которую ты поднял в прошлый раз. Дело насчет использования духовных орудий духовными мастерами духовного типа». Когда Фанюй Юй услышал эти слова, его глаза не могли не загореться. Его взгляд подсознательно упал на Юй Хао, который стоял рядом. Он сказал, «У него боевая душа духовного типа?» Джоуи кивнула и сказала, «Верно. Его зовут Юй Хао». И он у нас новый ученик. У него боевая душа духовного типа. Серьезно посмотрев на Юйхао, Фанюй Юй покачал головой и сразу же сказал. Так не получится. У него слишком слабое тело и духовная сила. Боюсь, он не сможет контролировать даже самое слабое духовное оружие. Более того, его талант находится в таком же состоянии, как его тело. Это очень далеко от того, что мне сейчас нужно. Джоуи хмыкнула и ответила. «Смотришь свысока на мою дальновидность? Верно, Юйхао сейчас все еще слаб, но у него невероятный духовный скилл, этот самый практичный скилл духовного типа, который я когда-либо видела! Юйхао, дай ему попробовать!» Являясь учеником, Юйхао сейчас мог лишь участвовать как зритель. Он сразу активировал свое деление духовным обнаружением и использовал на мужчине среднего возраста. После этого Юйхао был так поражен, что почти потерял концентрацию. Когда мужчина средних лет пришел в контакт с делением духовного обнаружения, он слегка нахмурил брови. Юйхао в то мгновение почувствовал, будто перед ним стоит ужасающий зверь, который внезапно открыл свою пасть, как будто зверь хотел проглотить его. Это чувство даже заставило спящего ледяного шелкопряда небесного сна проснуться. В духовном море Юйхао появилось освежающее чувство, из-за чего его изумление и ужас тут же исчезли. Ужасающая аура, исходящая от Фан Юя, исчезла сразу после появления. После этого он позволил делению духовным обнаружением Хо соединиться с собой. Э, -э, -э, э! Спустя короткое мгновение Фан Юй обнаружил тонкости, содержащиеся в делении духовным обнаружением Хо. В его изначально спокойных глазах сразу поднялись большие волны. «Действительно существует такой скилл духовного типа? Как такое умение может прийти от десятилетнего духовного зверя?» Сказав это, Фан Юи озадаченно посмотрел на белое духовное кольцо, парящее под телом Хо. Вдобавок к озадаченному взгляду в его глазах на его лице также было удивленное выражение. «Юйхао...» Естественно, не стал бы упоминать ледяного шелкопряда небесного сна, поэтому ветряной бабуин снова стал его отмазкой. «Десятилетний ветряной бабуин?» Фэньюи и Джоуи потеряли дар речи. Джоуи посмотрела на Фэньюи и сказала, «Может, это мутировавший духовный скилл?» Фаньюй кивнул и сказал, «Существует такая вероятность!» Боевая душа этого малыша является телесной душой, да еще и духовного типа. Его существование само по себе является мутацией. Более того, духовный зверь, которого он выбрал для духовного кольца, совершенно несовместим с ним. Должно быть, это вызвало крайне редкую мутацию духовного скилла. Тот факт, что боевая душа духовного типа не пострадала от отрицательного удара после поглощения духовного кольца ветряного типа – Уже является чудом, но я не думал, что появится именно такая мутация. Боюсь, это является чудом, которое совершенно невозможно будет повторить. Цайтоу, подойди-ка сюда! Фаньюй обратился к группе людей, стоящих рядом со стеной. Один юноша сразу ринулся к ним. Когда Хо увидел этого юношу, он не мог не поразиться. Если посмотреть на его лицо, он не выглядел старше Бэй-Бэя, однако... Он был крайне высоким, свыше двух метров. Его плечи были шире, чем даже у Фаньюя, в то время как его обнаженная верхняя часть тела раскрывала загорелые мышцы. На его голове не было волос, и он был намного более загорелым, чем обычный человек. У него была простая и честная внешность. «Учитель, чем я могу вам помочь?» Юноша почтительно поклонился в сторону Фаньюя. Фанюй показал пальцем на Хо и сказал, Иди! «И постреляй из стационарной духовной пушки! Позволь этому ребенку поддержать тебя и постарайся попасть по двигающейся цели!» «Да, слушаюсь, учитель!» Загорелый юноша не задавал больше вопросов. Он простодушно улыбнулся Хо и сказал, «Маленький братец, следуй за мной!» Джоуи сказала, «Хо, просто используй то умение, чтобы поддержать его!» «Хорошо, учитель!» Хо хау начал понимать, почему Джоуи привела его сюда. Он поспешно последовал за загорелым юношей. Приятно познакомиться, маленький братец. Меня зовут Хэ Цайтоу, но все меня зовут просто Цайтоу. Поэтому ты тоже называй меня просто Цайтоу. Загорелый юноша еще раз простодушно улыбнулся в сторону Хо. Юйхао ответил ему: Приятно познакомиться, старший брат Хэ. Я Юйхао. Когда Хэ Цайтоу услышал слова «старший брат Хэ», он на мгновение остолбенел. Придя в себя, он показал Хо большой палец и сказал «маленький брат, а ты неплох». Даже историки в будущем не будут знать, что дружба между глазами Асуры, Хо Юйхао и источником разрушения Цайтоу на самом деле началась именно такими простыми словами. Когда они двое дошли до края поля для тестирования, Сайтоу нажал на свой черный пояс, из-за чего в его руке появился предмет, который, по мнению Хо, выглядел очень, очень странным. Это была труба длиной в полтора метра, сделанная из черного металла. Ее поперечный диаметр составлял примерно 15 сантиметров, а ее хвост был слегка толще. На ней было вырезано много загадочных узоров. Сайтоу держал эту трубу очень искусно. Когда он правой рукой два раза нажал на металлическую трубу, отделилась крышка, раскрыв дыру, которая была примерно 20 см в длину и 10 см в ширину. Он еще раз нажал на свой пояс левой рукой, из-за чего в его руке появился кусок металла в форме челнока. Он осторожно установил этот кусок металла в дыру в металлической трубе, затем осторожно закрыл крышку. Когда он поднял правую руку, металлическая труба приземлилась на его правое плечо. Темперамент Цайтоу, от которого до этого исходило очень простое чувство, резко изменился, когда он поднял металлическую трубу. Боевая душа Хо была из духовного типа, поэтому он внезапно почувствовал высокий уровень опасности, исходивший от Цайтоу, благодаря своим острым чувствам. «Юйхао, давай начинать!» – раздался голос Цайтоу. В глазах Хо Юйхао заблестел золотистый свет, и его отделение духовным обнаружением аккуратно приземлилось на теле Цайтоу. В глазах Цайтоу промелькнуло изумление, и он возбужденно закричал куда-то вдаль. «Двигающаяся цель! Огонь!» Там, кажется, находился кто-то, контролирующий цель. Свистом рассекаемого воздуха из угла выстрелил объект в форме диска и направился прямо на Юйхао и Цайтоу. В этот момент из тела Цайтоу вырвались сильные волны духовной силы. Три духовные кольца, два желтых и один фиолетовый, заблестели одновременно, и металлическая труба на его плече слегка задрожала. Вокруг поверхности металлической трубы начало кружиться сильное сияние черного света. Металлическая труба сейчас была нацелена на круглый диск, быстро летящий в их сторону. Бах! И раздался сильный взрыв, и металлическая труба мгновенно выстрелила ослепительным черным светом. Гейхаус споткнулся и почти упал из-за внезапной турбулентности. Однако черный свет не попал по круглому диску. Вместо этого он пролетел рядом с диском и улетел вдаль. Пролетев примерно сто метров, он свирепо столкнулся с металлической плитой вдали, из-за чего случился сильный взрыв. На них накатился огромный поток воздуха, из-за чего Цайтоу быстро двинулся, чтобы укрыть Хо. Поток воздуха продолжался несколько секунд, затем постепенно успокоился. С другой стороны, круглый диск не вылетел из места тестирования, а приземлился рядом с ним. У Хэ Цайтоу было унылое выражение лица, и он сказал «Все еще не работает». Фанью и Джоуи уже подошли к ним. У Джои было слегка угрюмое лицо, а Фан Юй выглядел так, будто ему пришла мысль. Он быстро спросил у Хо. «Хо Юхао, какая область действия у твоего духовного обнаружения?» Юхао ответил. «В диаметре примерно метров тридцать». Фанюй вдруг понял, что произошло, и сказал. «А, так вот в чем дело. Неудивительно, что не сработало. В конце концов это все же лишь духовный скилл десятилетнего духовного кольца». То, что этот скилл обладает таким невероятным обнаружением в пределах фиксированной области, уже поразительно. Мы также не можем просить слишком многого от тебя. Просто мне немного даже жаль». Юйхао вдруг сказал. «Учитель Фаньюй, радиус моего духовного обнаружения увеличивается вместе с моим духовным рангом». Фаньюй в этот момент остолбенел. «Это невозможно! Как может духовный скилл развиваться?» Юйхао с серьезным выражением лица сказал «Это и в самом деле правда. С тех пор, как я получил это умение, его область действия увеличилась примерно на метр. Более того, сейчас у меня нет полного контроля над этим умением. Возможно, в будущем я смогу сузить 360-градусный радиус и сфокусироваться в одном направлении». Юйхао уже понял, почему Джоуи привела его сюда, и он знал, что она сказала в последующей беседе. Это могло быть шансом для него, несмотря на то, что он не был уверен, чем именно был этот шанс. Однако, если предположить, что он не может отказаться от этого шанса, он решил сказать правду. Фаньюй взглянул на Джоуи, которая слегка кивнула в ответ. Фанюй ответил. «Хорошо. Если радиус твоего деления духовным обнаружением сможет достичь ста метров в одном направлении, тогда приходи ко мне, когда это случится». Я научу тебя делать духовные оружия». «Да, спасибо, учитель», – Юхао почтительно покланялся. Фан Юй махнул рукой и сказал, «Цайтоу, объясни ему, что такое стационарное духовное орудие». «Конечно, я все ему расскажу», – сказал Цайтоу. Юйхао оставил очень хорошее впечатление. Цайтоу поманил его в сторону. Фаньюй смотрел на то, как силуэт исчезает вдали, затем тихо спросил у Джоуи. «Что ты думаешь об этом ребенке? Его мутированный духовный скилл, честно, является невероятно сильным, а его способностях в команде нельзя сомневаться. Я требую слишком многого от него, верно? И если мы хотим быть способны поддержать стационарное духовное оружие, мы должны быть способны достичь как минимум 100 метров, и это как минимум». «Однако, я смелюсь сказать, если радиус его делением духовным обнаружением в одном направлении сможет достичь тысячи метров, он станет самым невероятным духовным мастером поддержки на континенте!» Джоуи сказала. «Я только встретилась с этим ребенком, поэтому не могу сказать многого о нем. Однако, ты должен был видеть...» Несмотря на то, что его культивация не очень сильна и у него довольно слабое телосложение, у него намного более зрел зрелый характер, чем у этого его сверстника. Да у любого из его сверстников. Если бы вместо него был кто-то другой, они бы не сказали то, что он сказал только что. Я помогу тебе понаблюдать за ним. Однако, если он не сможет пройти мои тесты, я исключу его. Нельзя нарушать мои правила. Фанюй подумал немного, затем сказал ⁇ Помоги мне понаблюдать за ним еще немножко ⁇ Даже если он не сможет пройти тесты Института боевой души, я смогу пригласить его в Институт духовной инженерии при условии, что его деление духовным обнаружением продолжит развиваться. Я уже потратил 10 лет моей жизни с стационарным духовным орудием. Объединив это с опытом моих предшественников, я, наконец, смог разработать самый ужасающий вид духовного орудия. Сейчас мне лишь не хватает людей, которые будут пользоваться ими». Джои слегка вздохнула и сказала, «Эх, ты также не должен упрямиться. Вдобавок к отсутствию людей, которые будут использовать их, у стационарных духовных орудий есть еще один фатальный изъян» у них крайне высокая стоимость производства. Ты лучше всех должен знать это. Эти стационарные духовные орудия никогда не будут использованы в крупном масштабе». Фаньюй стойко ответил. «Духовные орудия и так являются мощными оружиями, предназначенными для маленького количества особенно выдающихся духовных мастеров». Когда я исследовал стационарные духовные орудия, я никогда не думал о распространении их среди сообщества обычных духовных мастеров. Если маленький круг духовных мастеров сможет использовать их, стационарные орудия станут настоящим тузом в рукаве нашей Академии. Большой братец Хе, чем именно являются стационарные духовные орудия? Спросил Юйхао с любопытством в своих глазах. Сайтоу хихикнул и ответил. Есть много видов духовных орудий, однако я не могу рассказать тебе обо всех видах за этот короткий промежуток времени, который у нас есть. Для начала есть два основных типа духовных орудий – духовные орудии близкого действия и духовные орудия дальнего действия. Из них духовное орудие близкого действия похоже на оружие, которое мы обычно используем, их мощь увеличивается, когда мы вливаем в них духовную силу. Если сравнивать их с духовными орудиями дальнего действия, то они слегка сильнее. С другой стороны, духовные орудия дальнего действия стреляют атаками дальнего действия, когда ты вливаешь в них духовную силу. Чем сильнее духовное орудие, тем больше духовной силы требуется для этого орудия. Это означает, что духовные мастера с более высоким уровнем культивации могут использовать духовные орудия более высокого качества. А стационарное орудие является специальным типом духовных орудий, созданное моим учителем, основываясь на накопленных знаниях наших предшественников. Оно может стрелять атаками дальнего действия, но не требует слишком много духовной силы. Ты же видел, как я использовал? Проще говоря, оно имеет две части, из которых компонент духовного орудия используется лишь для стрельбы и взрыва снаряда. «Я использовал стационарную духовную пушку, чтобы выстрелить пушечным снарядом». Самым большим преимуществом стационарного духовного орудия является то, что оно использует очень мало духовной силы и не требует слишком высокий уровень культивации для использования. Изъяном является то, что им крайне сложно прицелиться, особенно по движущейся цели, по которой еще сложнее попасть. Но когда оно используется против фиксированной цели – Стационарное духовное орудие обладает невероятной мощью. Однако стоимость производства пушечных снарядов очень высока и требуется много ценных материалов. Обычно учитель не разрешает мне стрелять с ними без причины. Учитель сказал, что стационарное духовное орудие может усилить атакующую мощь духовного мастера в 10 раз. Но это только в теории. Однако сила стационарного духовного орудия тоже имеет свои пределы. В конце концов... На духовное орудие влияют и материалы, использованные в производстве тоже. Количество духовных мастеров, использующих стационарное духовное орудие, всегда будет очень маленьким, и ты также должен подходить на эту роль, чтобы стать одним из них. Нельзя сказать, что Цайтоо объяснил очень хорошо, некоторые моменты были неясными. Однако это был первый раз, когда Юйхао ознакомился с духовными орудиями. У него наконец был предварительный объем информации насчет духовных орудий. Он понял, почему учитель Фань Юй достиг многого в области духовных орудий. Учитель Сяоя сказала ему, что ему в будущем придется изучать духовные орудия. Если он сможет стать учеником учителя Фань Юй, для него это было бы лучшей возможностью из всех вариантов. Юйхао, Хао, идем!» В этот момент раздался голос Джоуи. Юйхао Хао обратился к Цайтоу. «Большой братец Хэ, я тогда пойду!» «Было очень приятно познакомиться с тобой». Сайтоу хихикнул и ответил. «Ты у нас новый ученик, трудись упорно. Было бы хорошо, если бы ты смог стать моим младшим братом в будущем. Учитель обычно не разрешает мне покидать это место. Тут слишком скучно». Покинув место тестирования духовных орудий, Джоу и повела Юйхао прямиком в общежитие и сказала. «Юйхао, ты слышал слова учителя Фаньюй?» Я могу лишь сказать, что он является мастером номер один в создании духовных орудий в нашей академии. Если ты сможешь стать его учеником, у тебя будет безграничное будущее. Однако, тебе сначала придется пройти тесты и остаться в академии. Иди, пообедай. Увидев, что Джоуи ушла, Юйхао пошел прямо в столовую. У других классов уже закончились уроки, поэтому поток людей, выходящих и входящих в столовую, не иссякал. Внезапно появилась фигура, заблокировав ему путь и испугав его. Когда Юйхао поднял голову, чтобы посмотреть, кто это, он осознал, что это на самом деле была Сяоя. «Учитель Сяоя?» На лице Сяоя была несколько загадочная улыбка, и она потащила хоф в сторону, затем прошептала. «Маленький Юйхао». «У тебя ведь нет денег, да?» И Хао кивнул и сказал, «Верно. Но самый старший брат говорил мне, что в академии есть некоторые работы, если мне понадобятся деньги. Я планировал после уроков сходить посмотреть на доступные должности». Его годовая учеба стоила 10 золотых монет, а также были ежедневные расходы, на которые тоже были нужны деньги. Несмотря на то, что он был готов потратить всю энергию на культивацию... Ему же все равно нужно было как-то жить. Сяоя хихикнула и сказала, «Ха, ты являешься учеником моей секты Тан, поэтому я должна позаботиться о тебе в качестве твоего учителя. Я придумала для тебя способ заработать деньги. Я знаю тетеньку, отвечающую за покупку еды для столовой. Я за тебя попрошу у нее каждый день покупать 20 рыб. Потом я помогу тебе установить снаружи гриль-бар и также помогу тебе достать уголь». Я также приготовила некоторые другие ингредиенты. Будет достаточно того, что ты просто будешь продавать жареную рыбу на входе академии. Учитывая твои кулинарные навыки, ты точно сможешь продать все. Эти рыбы обычно стоят примерно одну медную монету, но когда ты пожаришь их, продавать их за пять медных монет совсем не будет проблемой. Если мы сделаем так, ты ведь сможешь заработать деньги, не так ли? Глаза Юй Хао засияли, и он тут же сказал. «Учитель Сяоя, это довольно хороший план. У меня есть духовные глаза, поэтому я смогу аккуратно контролировать огонь. Почему бы нам не попробовать сделать это сегодня ночью?» Сяоя неоднократно закивала головой. Потом она раскрыла свое настоящее намерение. «А насчет этого, так как я помогла тебе купить все эти вещи, я должна быть твоим приоритетным клиентом, когда ты будешь продавать жареную рыбу» не беспокойся, я буду платить за них. А что касается твоих ингредиентов в будущем, тебе придется покупать их самому». С тех пор, как она попробовала жареную рыбу Хо в тот день, она непрерывно думала только об этой рыбешке. Закончив свои экзамены вчера, она в итоге придумала этот хитрый способ, который был полезен им обоим. Естественно, она скрыла это от бэй -Бэя. Когда Хо увидел жадное выражение лица Сяоя, он наконец понял ее мотив за всем этим. Он понимающе улыбнулся и сказал. Хорошо, учитель Сяоя, почему бы нам не встретиться здесь сегодня ночью? Да-да, тогда я пошла. Ах, да, у меня еще есть хорошие новости для тебя. Бэй-Бэй и -бэй, я перешли на четвертый класс. Сказав это, Сяоя помахала ему руками и возбужденно убежала. Покушав простой обед, Юй Юйхао вернулся в общежитие. Вандуна не было, и никто не знал, куда он ушел. Джоуи все еще хотела обучить их после обеда, поэтому Юйхао воспользовался обеденным перерывом, чтобы войти в медитативное состояние. Когда он культивировал, он также восстановил свою физическую силу. Юйхао был удивлен, когда культивировал. После крайне изнурительной пробежки этим утром он обнаружил, что его рост был слегка лучше, чем обычно. Несмотря на то, что разница была лишь минимальной, он все же был довольно удовлетворен. Он подумал про себя. «Похоже, закалка тела до предела усиливает рост моей духовной силы. Интересно». Но с другой стороны, уровень его физической подготовки и так был очень обычным, поэтому ему и так нужно было закалять свое тело. Так можно было убить двух зайцев одним выстрелом. Когда Юйхао проснулся от медитации, он остолбенел, когда открыл глаза. Он обнаружил Вандуна, который сидел на своей кровати, смотрящего на него блестящим взглядом. «Ты вернулся? Нам нужно идти на урок». Говоря это, Юйхао спрыгнул с кровати и начал надевать обувь. После случившегося этим утром отношения между ними уже стали немного теплыми. Вандун заговорил с ним низким голосом. «Эй, Хо!» «Твоя боевая душа всегда казалась мне странной. Ты уже видел мою боевую душу, поэтому ты можешь рассказать мне, какая у тебя боевая душа?» Йхау надел обувь, затем встал и сказал, «Мои глаза — это моя боевая душа. Я называю их духовными глазами. Они у меня являются боевой душой духовного типа. Я знаю, почему ты сбит с толку. Мой первый духовный скилл называется «Духовное обнаружение». Ты не смог попасть по мне в нашем сражении, потому что я использовал духовное обнаружение, чтобы предсказать каждый твой прием». Ван Дун вдруг понял, что произошло тогда. «А, так вот в чем дело-то. А я-то думал, что у тебя на самом деле телесная душа. Идем. Нам нельзя опаздывать. Я прогулялся и немного поспрашивал. Я обнаружил, что у учителя Джоуи есть прозвище «Извращенная бабушка». Количество людей, которых она исключает из академии каждый год, в 10 раз превосходит других учителей. «Нам и в самом деле не повезло, когда нашему классу попался именно такой учитель». Ехао покачал головой и улыбнулся. «Ты не должен думать об этом с этого угла. Учитель Джоуи в самом деле очень строгая, но если мы также будем строги к себе, ее строгие требования не будут такими уж сложными. Верно». Я видел твою боевую душу, но я не знаю ее название. Я также видел, что у тебя одно желтое и одно фиолетовое кольцо. Как ты смог получить Тысячелетнее Духовное Кольцо в качестве Второго Духовного Кольца?» Ван Дун включил свое немногое высокомерие и рассмеялся, сказав. «Использование Тысячелетнего Кольца в качестве Второго Духовного Кольца является секретом. Я не могу рассказать тебе, как. Но...» А моя боевая душа называется богиней лучистых бабочек. Это самая красивая бабочка континента, но уже находится на грани вымирания. Такая боевая душа является еще более редким, чем твоя телесная душа. Ты увидишь ее мощь в будущем. Ах да, куда учитель Джоуи повела тебя? Двое уже покинули общежитие и направлялись к учебным зданиям, беседуя об этом. Не только они, никто из класса номер один не осмеливался опоздать. Юйхао не стал скрывать тот факт, что учитель Джоу повела его встретиться с учителем Фань Это не было нужды скрывать от него. Поэтому он рассказал Ван Дуну все произошедшее. «Что? Ты даже можешь делиться духовным обнаружением? Покажи мне!» Сказал Ван Дун. В конце концов, всем тут было одиннадцать или даже 12 лет. Из-за своего любопытства Ван Дун возбужденно попросил Хоп поделиться с ним своим духовным обнаружением. Юйхао почувствовал беспомощность, и он мог лишь активировать свое деление духовным обнаружением, чтобы дать Вандуну попробовать. Из-за того, что все в пределах 30 метров стало ясным и ответа в виде данных, Вандун сразу был ошеломлен. Будто слепой человек внезапно смог ясно увидеть мир. Такой шок появился у всех духовных мастеров, с которыми Хо делился духовным обнаружением. Более того, когда Юйхао продолжал использовать деление духовным обнаружением, он становился искуснее. Позволив Вандуну попробовать этот духовный скилл, Хао не мог не подумать о словах Фань Он непроизвольно попытался расширить свое духовное обнаружение в одном направлении, затем попытался изо всех сил покрыть площадь побольше. Сфокусировав свою энергию в одном направлении, Юй Хао не знал, что слабый золотистый цвет в его глазах явно стал сильнее и что духовные волнистости, исходящие от него, тоже стали намного сильнее. Изначально всенаправленное духовное обнаружение медленно сузилось и начало удлиняться в одну сторону. Ван Дун тоже почувствовал изменения в духовном обнаружении Хо. Он обнаружил, что трехмерная картинка справа и слева исчезла и что осталась лишь трехмерная картинка только спереди. Более того, радиус этого изображения медленно увеличивался. И Хао эти несколько секунд показались дольше, чем когда он использовал духовное обнаружение четверть часа в прошлом. Он чувствовал, как его духовная сила очень быстро превращалась в духовную энергию и текла по его телу. Это продлилось лишь мгновение, но волны усталости уже нахлынули на него. Его тело начало качаться, и он смог остаться на ногах, только схватившись за ногу Вандуна. Его деление духовным обнаружением тоже прекратилось. «Юйхао, что произошло?» Поспешно поддержал его Вандун. Лицо Юйхао побледнело, и большой объем холодного пота покрыл его лоб. У него было крайне слабое выражение лица. Юйхао помахал руками в сторону Вандуна, показывая, что с ним все в порядке, и сказал. «Просто...» Моя духовная энергия быстро истощилась. «Вандун, когда ты смотрел вперед, насколько далеко дошло мое духовное обнаружение?» Вандун немного задумался, затем сказал. «Я, если честно, не обращал слишком большое внимание на это, но, похоже, примерно 56, может быть, 60 метров». «Однако, я заметил, что я ничего не видел в других направлениях. Дистанция почти удвоилась спереди, но это все». Когда он услышал слова вандуна настроение Хо настолько похорошело, что даже усталость почти прошла, и он сказал «Это отличные новости, это работает, если я делаю так, однако таким путем моя духовная энергия истощается слишком быстро». Когда он попытался сфокусировать свое духовное обнаружение в одном направлении и расширить его, его духовная энергия истощилась почти в десять раз быстрее. Именно по этой причине его духовная энергия истощилась за такой короткий промежуток времени. Однако Юйхау уверил, что истощение было таким быстрым, потому что он опробовал это в первый раз. Он сможет улучшить этот аспект, если будет практиковаться. Учитель Фаньюи сказал, что он сможет стать его учеником, когда духовное обнаружение достигнет 100 метров в одном направлении. Увидев ужасающую мощь духовных орудий и услышав введение в духовные орудия от Цайтоу, он был заинтересован в этих загадочных вещах. Класс первый первоклассников. Все 91 учеников уже сидели на своих местах за 10 минут до звонка. Более того, в кабинете стояла необычная тишина. Ни один из учеников не осмеливался шуметь. Вероятно, именно для таких ситуаций предназначались слова «строгость учителя иногда не является плохой вещью», так как это может заставить учеников учиться серьезно. Так как у них не было назначенных парт, вандуны и Хо вместе. Они оба, будучи 11-летними мальчишками, как ни странно, были в глубоких размышлениях. Юйхау, естественно, думал над успехами и провалами, когда он изменил направление своего обнаружения, духовного обнаружения. Никто не знал, о чем думал Ван Дун в этот момент. Когда Джоуи медленно вошла в кабинет, атмосфера внутри класса номер один стала более серьезной. Юхао и Ван Дун тоже проснулись от думок. Несмотря на то, что прошло не так много времени, Юй Хао уже восстановил достаточно много духовной энергии и духовной силы. В основном потому, что у него и так было мало духовной силы. По крайней мере, он больше не чувствовал слабость. «Все встаньте и соберитесь на площади», — сказала Джоуи. Как ни странно, она вошла в кабинет и сразу вышла. Никто не осмеливался тратить время впустую. Толпа учеников быстро покинула кабинет и тихо и организованно последовала за Джоуи. Они не заметили, что в глазах Джоуи, как ни странно, была скрыта какая-то хитрая улыбка. Джуи была настолько строгой, что некоторые называли ее извращенной, и она сейчас думала, что в обучении новых учеников были свои преимущества. По крайней мере, новые ученики были менее непослушными, из-за чего их было легче контролировать. Они не были как старшеклассники, которые были высокомернее и мятежнее, так как они добились чего-то. Неизвестное время назад куча железных цепей была собрана на площади Шрек. По приказу Джои ученики аккуратно организовали их. «Ван Дун позвала Джоуи. «Здесь. Слушаю вас!» Ван Дун сделал шаг вперед. Джоуи обратилась к ученикам. «Я пролистала результаты ваших вступительных тестов и добавила их к тесту, который вы сдавали этим утром. Сейчас среди вас Ван Дун имеет наивысший уровень культивации. По этой причине я настоящим объявляю...» что он будет старостой класса номер один. Должность старосты является непостоянной, и любой, кто сможет одолеть его, сможет стать новой старостой. Вы все поняли? Да, учитель, мы вас поняли. Взгляды нескольких учеников, которые были очень уверены в своей силе, сразу стали острыми, в то время как взгляды нескольких учениц стали теплее, когда они смотрели на Вандуна. Джои показала пальцем на железной цепи и сказала. Эти наборы кольчуг для усиления вашей физической подготовки. Каждый из вас возьмите по одной. Наденьте их, затем начните бегать вокруг площади. Вы будете бегать до звонка об окончании уроков. Вы можете использовать духовную силу, но нельзя использовать духовные умения. Ваш ранг будет зависеть от количества кругов, которые вы пробежите до окончания урока, и человек на последнем месте. «Будет, конечно же, исключен из класса номер один. Есть еще одна вещь, которую мне нужно подчеркнуть. В моем классе исключения будут происходить не только во время экзаменов, они могут происходить в любое время. Сегодня 91 человек станут на один меньше». Сказав это, она стукнула по земле, и полный набор кольчуги, сделанный из толстых железных цепей, полетел к Вандуну. Вандун поспешно поймал кольчугу и быстренько надел. Как только он надел кольчугу, его выражение лица не могло не измениться. Эта кольчуга весила как минимум 15 килограмм. После того, как ученики услышали, что человек на последнем месте будет исключен, как у них теперь могло хватить смелости терять время? Они все побежали и схватили набор кольчуги. Ситуация учеников была получше, в то время как лицо большинства учениц побледнело, когда они надели тяжелую кольчугу. Джоуи холодно сказала. «Я знаю, вы хотите сказать, что это несправедливо, потому что существует врожденная разница между структурами тела мужчины и женщины, что физическая сила орудийных, звериных и боевых духовных мастеров имеет разницу. Однако...» Я хочу сказать вам, что я ко всем в классе отношусь одинаково. Сами подумайте. Если бы вы были на поле боя, проявит ли враг милосердие только потому, что ты девушка или орудийный духовный мастер? Начинайте сейчас. Бегите!» Неважно, насколько сильно они хотели выругать Джои, никто не осмеливался протестовать. Они вместе побежали на край поля и начали пробежку с тяжелой кольчугой под началом вандуна. Никто не хотел быть исключен. Когда они начали бежать, энергичность, с которой они бегали сейчас, совершенно отличалась от утренней. Вандун возглавил группу и побежал впереди. Неважно, будь то боевая душа или духовная сила, он выделялся среди учеников, несмотря на то, что на нем была кольчуга и его скорость не замедлилась ни на каплю. Ученики, которые хотели побороться с ним, тоже ринулись вперед, вплотную следуя за ним. Ехаун не стал ускоряться. Он ясно понимал состояние своего тела. Джоуи сказала, что они должны бежать до окончания уроков, а после обеденной уроки длились почти 4 часа. И уроки только начались. Он сформулировал для себя самую разумную цель это держаться и просто бежать до звонка, не соревноваться с остальными учениками. Таким образом, он явно был намного медленнее, чем остальные, когда он начинал. Юхау смотрел на то, как все один за другим обгоняли его, но он не становился нетерпеливым. Его шаги были слегка медленнее, но они были твердыми и равномерными. Спустя два круга Юхау стал самым последним. Даже ученицы обогнали его, однако он не стал принимать это близко к сердцу. Когда он достиг четвертого круга, человек на первом месте, Ван Дун, уже обгонял его на один круг. Когда Ван Дун пробегал рядом с ним, он даже посмотрел на него с изумлением. Однако, ехау не обратил внимания на это и улыбнулся в ответ. Джоуи просто стояла посреди площади и наблюдала за бегущими учениками. Никто не знал, о чем она в этот момент думала. На этом мы подходим к завершению главы. Поэтому подписывайся на канал, чтобы не пропустить выход следующих эпизодов. До встречи!